289 -е. Гуру. Сурово возводит учитель ученика по ступеням лестницы света. Трудные испытания неизбежны, иначе не взойти. Они так многому учат и так полезны, несмотря на причиняемые страдания и боль. Понять их полезность и нужность будет уже большим достижением духа. Ибо малоопытный путник возмущается, Не годует и протестует против них, но все же надо принять, и через все надо пройти, пронеся неумоленным и неугошенным огонь сердца. Это будет победой.